Глава 5. Доказательства. Вход походил на большую ротонду, здание без стен, где купол поддерживался лишь колоннами. В данном случае колонны походили на каменные деревья. Неизвестный мастер довольно достоверно вырезал на них листья и ветки. Прямо под куполом располагался пол, покрытый каменными плитами с замысловатым геометрическим узором. Такие детали лишний раз доказывали, что тут жили не бедняки. А вот на Сумахе Алекс подобную красоту встречал лишь в богатых кварталах, куда заглянул мельком. Тамошние правители вообще плевать хотели на своих жителей. Видимо, справедливо считали, что квази все равно некуда бежать с Сумаха, и они обойдутся тем, что дают. Особенно жители трущоб. Леркан же, с другой стороны, был открытым миром, сильно заинтересованным в адептах. И для защиты от врагов, и для заработка, и ради авторитета. Только крупные миры могли вести активную торговлю, накапливать знания и покупать великие артефакты. Нечто подобное хотел сделать и Алекс на Земле, только в отношении мастеров пространства. В центре пола располагалась огромная плита. Судя по всему, она перекрывала вход в туннель. Значит, адепты успели среагировать на атаку. Правда, пара колонн была сломана, но плиту никто не тронул. Значит, монстры не пытались прорваться в подземный город. Либо не догадались, либо чего-то ждали. «Чувствую сильное поле», — выдала свой вердикт миром и добавила. «Соваться внутрь опасно». «Ну еще бы», — хмыкнул Алекс. «Полагаю, что сейчас все проходы в город защищены по максимуму, а если мы сунемся, то попадем под дружеский огонь». «И что будем делать?» «Сначала попробуем договориться». Алекс сильно сомневался, что сможет пробраться незамеченным. Мощное сканирующее поле его вычислит на раз. Тем более на стадии формирования ядра адептам прятаться вообще сложно. Однако выкрики, что, мол, он свой, ни к чему не привели. То ли тут не оставалось следящих артефактов, то ли местные ему не доверяли. Впрочем, их можно было понять. Сначала на них неожиданно напали чудовища, а следом вдруг появился мутный тип, который утверждает, что он, дескать, ни при чем. При этом других выживших в округе почему-то не осталось. — Похоже, нам не верят, — хмыкнул Алекс. — Но мы все равно идем? — Разумеется, идем. Как и где найти Иль, я по-прежнему не знаю. — Я так и подумала. Просто на всякий случай спросила. Но что, если Иль уже уничтожен? — Вряд ли. Школы управляются параноиками. Они точно живы. Пока что. — Хорошо. Внутрь — значит внутрь. Но учти, школы жизни нельзя недооценивать. Их навыки могут испепелить тебя на месте. — Напомнила Миром. «Ну что?» — коротко кивнул Алекс. «Это действительно была проблема. Стационарные охранные системы умели накапливать энергию и долбить нарушителей разрядами огромной силы. Как правило, этого оказывалось достаточно. Так, например, на Шидаре нижние и верхние города накрывал сплошной купол, прикосновение к которому грозило мгновенной смертью. Поэтому купола было достаточно, чтобы сдерживать атаки шидарцев». Правда, Алекс тогда просто обошел купол при помощи домена. Однако тут защита была куда серьезнее. Сплошное поле тянулось на километры, а, возможно, на десятки километров. Одним прыжком их не преодолеть. И, должно быть, сейчас все накопители Леркана были подключены к этому полю. Однако имелся нюанс. Любая защитная система уступала разумным в плане гибкости. А также больше полагалась на количество энергии, чем на ее качество. Но в мире адептов именно качество стояло на первом месте. Поэтому адепты с большим количеством врат, высоким уровнем или рангом обходили своих менее удачливых и талантливых коллег. Более глубокий резонанс силой позволял им оперировать более тонкими вибрациями. Казалось бы, что чем тоньше, тем меньше энергии содержатся в вибрации. Но на деле все обстояло ровно наоборот. Более того, при оперировании тонкими вибрациями возрастала разрешающая способность навыков. Поэтому мало того, что все умения адепта высокого ранга становились сильнее при одном и том же количестве вложенной энергии, так еще и его оружие, можно сказать, было острее. Вот почему адепты охотились за рангами и пытались открыть как можно больше врат. Уровень отчасти компенсировал разницу, но именно что отчасти. Алекс же в этом отношении превосходил всех известных ему адептов. Поэтому надеялся, что его навыки окажутся непробиваемыми даже для охранной системы Леркана. Чтобы добраться до города, он придумал хитрую тактику — поставил внизу сферу, накачав ее избытком энергии, и телепортировался туда. Пространство полыхнуло, но сфера и спрессованный хаос погасили большую часть импульса. Вспышка оказалась сильнее прорыва аккреционного диска на Зеранге. Алексу даже пришлось немного подлечиться. Впрочем, как и предполагалось, мощная стационарная система не могла пробить защиту адепта с двадцатью вратами. Что характерно, несмотря на сильный выплеск энергии, сверху никто не прилетел, словно монстры вообще ничего не заметили. Такое ощущение, что осьминоги действительно были простыми бойцами. По аналогии с дворцами древних, их можно было назвать «скелетами-солдатами». Но если продолжить аналогию, то в будущем Алекса ожидает встреча с высшими стражами, умными, быстрыми и неуязвимыми воинами. Хотя, зная Матушку-Вселенную, это скорее будут не более сообразительные солдаты, а огромные твари размером со Звезду Смерти, которую он видел в детстве в одном древнем фильме. Поставив впереди новую сферу, Алекс снова телепортировался. Путь вниз не должен был занять много времени, но спешить также не надо, чтобы местные не впали в панику. Калистра, столица Леркана, Авраил. Штаб обороны Леркана располагался прямо под Калистрой, столицей их маленькой планеты, и защищался лучше любого другого места, кроме, пожалуй, зала с пятнадцатью великими артефактами, которые находились сотни метров ниже. Заключенный в металлический шар, окруженный сетью мощных оборонительных систем. Защита артефактов была наиглавнейшей обязанностью любого мира пояса, ведь если враг доберется до хранилища и заберет сокровища, этим он изменит фон планеты и серьезно ослабит ее защитников. Хотя прямо сейчас великие артефакты помогали и защитникам, и нападавшим. «Тунай взломан!» Истошный крик оператора заставил Авраила подскочить и кинуться к терминалу. Леркан был особым миром. Во-первых, относительно молодым, а во-вторых, скорее объединением гильдий, чем школ. Он состоял из сотен мелких и больших фракций, которым в обычное время сложно было договориться. Однако, поскольку дело происходило в поясе, все прекрасно понимали, что решение иногда нужно принимать очень и очень быстро. Поэтому лерканцы основали совет и выбрали главу, который назначал советников. В частности, Авраил был военным советником. Должность ответственная и требующая полной отдачи, ведь мирного времени в поясе фактически не существовало, пусть даже сам Леркан ни за кем не охотился. Просто всегда находились желающие пощипать богатеньких энергетических хирургов. Поэтому на военном советнике лежала куча обязанностей. Строительство укреплений, вербовка солдат, инспекция охранных систем, не говоря уже о прямом управлении войсками в момент нападения. В общем, это была крайне важная должность. Аналог лорда главнокомандующего или военного министра в других системах. «Кто взломал туннель? Монстры?» — быстро спросил Авраил, подскочив к оператору. «Нет, сигнатура силы не совпадает!» — отрапортовал адепт. «Не совпадает?» — удивился советник. «Что это такое? Появились новые монстры?» «Не могу сказать. Внешние системы наблюдения на входе были выведены из строя. А внутренние?» — перебил подчиненного советник. «Они-то должны были сохраниться! Немедленно покажи, кто к нам идет! «Сейчас, советник! Только цель постоянно прыгает! Я покажу вам запись последнего контакта!» Оператор положил руку в центр панели, и на экране возникло изображение шара, который быстро заполнился серым, почти черным туманом, а затем внутри шара появилась фигура. Немного постояла и исчезла. Из-за плотного тумана мелких деталей не было видно, но главное Авраил разобрал. «Это адепт, а не монстр!» — уверенно заявил он. «Похоже на то», — согласился оператор. «Где он?» «Движется к нам. Уже совершил пять таких прыжков. Нет, шесть!» «Мы можем его остановить?» «Я пытался. Направил на него весь поток, но этот тип слишком быстрый и неубиваемый. Ничто его не берет!» Буквально выплюнул оператор. «Когда он доберется до нас?» а, «С такой скоростью минут через десять». «Бездна! Какой это туннель?» 47. -й! Не дослушав оператора, советник приказал включить тревогу и направить отряд реагирования ко входу в 47-й туннель, после чего и сам бросился наружу. Его не зря назначили военным советником. Во-первых, как сильный боец, он мог за себя постоять, а во-вторых, умел быстро принимать решения и чувствовать подсказки силы. Хотя прямо сейчас никаких подсказок не было. Поэтому Авраилу обязательно нужно было увидеть, кто к ним идет. Возможно, если он лично посмотрит в глаза врага, то получит подсказку или еще как-нибудь вычислит, что делать. Надо сказать, появление монстров оказалось большой неожиданностью и для населения трехмиллионного лиркана, и лично для советника. Сила также ничего ему не подсказала. Точнее, за несколько дней до нападения появилось гнетущее ощущение чего-то неизбежного, но в поясе всегда было так. Тут полно опасностей, и поди разберись, на что тебе указывают». Поэтому советник просто списал ощущения на происки недавно образованного альянса школ Вантана, которые вдруг почувствовали невиданную удаль и почему-то решили обложить нейтральные миры типа Леркана поборами. «Естественно, совет планеты платить отказался. Мол, раз вы вернулись с вашего Зеранга ни с чем, то и не приставайте к нормальным мирам. А если хотите повоевать...» «Разбирайтесь с Лигой и Митачем, сколько влезет». Альянс вроде отстал, но не успокоился. Более того, объединение школ активно продолжалось. Советник подозревал, что если так пойдет и дальше, то жить в поясе станет невозможно. Собственно, появление монстров многие на Леркане поначалу связывали именно с кознями Альянса. Правда, лерканцы не понимали, почему монстры используют знакомую силу. Их что, вырастила одна из школ жизни? О таких разработках в поясе не слышали. С другой стороны, если кто и способен был вырастить монстров, то это должна быть школа жизни. Так думали ровно до того момента, пока в руки лерканцев не попал первый труп существа, захваченный путем чудовищных потерь. Исследовав останки, специалисты пришли к невероятному заключению. Монстры принадлежали к следующей стадии. Поскольку труп изучали лучшие энергетические хирурги, не доверять им не было никаких оснований. Леркан явно столкнулся с чем-то новым, и на такое ни одна школа жизни точно не была способна. Но сейчас к ним приближается уже не монстр, а адепт. Возможно, еще один представитель следующей стадии, как глупо бы это ни звучало. А что? Вдруг в атаковали жители соседнего кластера? Почему нет? Тогда понятно, как этот тип так легко обошел защитную систему и почему сила ничего не подсказывает Авраилу. Враг был за гранью его возможностей. Советник со всей прыти мчался по коридорам. К добру или худу 47-й туннель находился как раз над штабом обороны Леркана. Хотя, возможно, это не было совпадением, и нападающий точно знал, куда идет. «Успел!» — подумал Авраил, добравшись до цели. Туннель на поверхность номер 47 начинался в стене подземного города. Прямо сейчас перед ним собрались 500 бойцов из отряда быстрого реагирования. Сам вход дополнительно перекрывала огромная плита, однако иллюзий никто не строил. По сравнению с охранными системами плита ничего не значила, нападающего она точно не остановит. Авраил подскочил к командиру отряда, трехлучевому адепту 12 уровня, полностью закованному в броню. Мион, что тут у тебя? на ходу выкрикнул он. Советник! удивился высокий адепт, поворачивая лицо, полностью покрытое шерстью. Что вы здесь делаете? Вас здесь не должно быть! «Успокойся, Меон. Я должен лично увидеть, кто на нас напал». «Но здесь опасно!» «Опасно?» — фыркнул Авраил. «Мы и так ловушки, а наши системы взломали. Куда уж опаснее? Если монстры сюда доберутся, никто не выживет». «Мне сказали, сюда движется один адепт, а не живодеры. Это может быть еще хуже. Мы должны его остановить». «Сделаем все возможное, а вы, советник, должны вернуться в штаб», — нахмурил Симеон. «Не волнуйся за меня», — отмахнулся Авраил. «Я не собираюсь сражаться. Только посмотрю издалека. Считай, что меня тут нет». В этот момент на ступеньках, с которых начинался подъем, вдруг возник шар энергии, заполнился знакомым серым туманом, а через мгновение в нем появилась фигура. Впрочем, шар и туман мгновенно исчезли, и на их месте остался лишь адепт в красной броне. Он спокойно осмотрел напрягшихся бойцов и громко спросил. «Кто главный?» Бойцы молчали. Это переговорщик! — сообразил Авраил, выходя вперед, хотя только что заявил Миону, что не будет вмешиваться. Но некоторые решения нужно было принимать быстро. «Меня зовут Авраил!» — громко произнес он. «Военный советник Лиркана! С кем я говорю?» «Мое имя Алекс!» — ответила фигура. «Кого ты представляешь зачем вы напали на Лиркан?» — требовательным голосом спросил Авраил. Он немного успокоился. Противник максимум тянул на слабого коснувшегося в конце 12 уровня. Это было ясно любому спецу, хоть немного разбирающемуся в энергетической хирургии. Правда, оставалось загадкой, как этот тип прошел через охранные системы, но это могла быть какая-то уловка или артефакт. Главное, что это не было началом полномасштабного вторжения. Ха, я на вас не нападал!» «Брешешь! Ты из Альянса! Это ты привел монстров!» Завопил кто-то из солдат, посылая фигуру светящуюся искру. Свечение жизни пятая ступень, автоматически отметил Авраил. Он еще отметил, что гость даже не дернулся и не стал уворачиваться от навыка. Просто пространство вокруг него на секунду мигнуло серым цветом, и искра погасла. Конечно, атака не Бог весь каким мощным навыком, но так легко коснувшийся не смог бы отразить свечение жизни пятой ступени. Тут что-то было не так. «Болда! Стоять, идиот!» — рявкнул Мион на своего подчиненного. «Но!» — попытался было возразить солдат. «Никаких «но!» Здесь присутствует советник! Это его дело вести переговоры! Стой и жди приказа, или я тебя отправлю под трибунал!» Бойцы недовольно зашептались, но больше гостя никто атаковать не пытался. Тем временем тот поднял пустые руки и примирительным тоном произнес. «Вы считаете меня врагом! Понимаю!» «На вашем месте я бы думал так же, но я прибыл на вашу планету всего полчаса назад и не имею никакого отношения к монстрам». «А как именно ты прибыл?» — поинтересовался Авраил, подходя еще ближе и пытаясь прочитать противника. «Переход Сигмарита не работает». «Своим ходом», — пояснил адепт в красной броне. «Своим ходом до Леркана сложно добраться. Нас тут монстры, знаешь ли, атакуют. И в космосе они летают. Ты, кстати, не знаешь, откуда они взялись?» «Кстати, знаю» спокойно заявил гость. «Точнее, догадываюсь». Несмотря на поправку, заявление походило на признание. Услышав такое, бойцы помрачнели и вновь подняли оружие. И не только они. Прямо за площадью начинались городские постройки, возле которых уже собралась приличная толпа. А поскольку все горожане были адептами стадии формирования ядра и прошли долгий путь, прежде чем добраться до леркана то, можно сказать, под рукой у Авраила собралась целая армия. «Что ты имеешь в виду?» поинтересовался он. «Я прибыл из Вантана. Там тоже возникли проблемы. Монстры напали? Кое-что похоже. Молодые миры проходят слияние по ускоренной программе. Полагаю, это связанные вещи. Это как?» — не понял Авраил. «А так, что слияние начинается и заканчивается меньше, чем за час. После чего червь отрывается от планеты, а другая страна сворачивается. Звучит слишком невероятно, парень!» «И мы никак не можем проверить твои слова, пока связь Сигмаритов не заработает!» «Она уже никогда не заработает», — печально заявил гость. «Сигмарит провалил слияние. Вот почему транспортный туннель исчез». Толпа за спиной Авраила загудела. Если это правда, то новости были паршивыми. На сигмарите располагалась куча организаций и адептов, связанных с Лерканом. Торговцы, агенты, представители гильдий просто разумные, которые ждали получения уровня, чтобы потом перейти в пояс. У некоторых остались там знакомые. Авраил также похолодел. Что-то в тоне гостя заставило поверить сказанное. Уж слишком уверенно и спокойно тот стоял, словно его и не окружала толпа разозленных адептов. «Однако!» — вдруг продолжил гость. «Большая часть адептов Сигмарита спаслись. Мне удалось вернуть червя!» В толпе раздались мешки. «Ты что, приручитель?» — недоверчиво выкрикнул кто-то. «Что-то вроде того!» — согласился гость. «Тихо!» — перебил всех Авраил. Он вдруг подумал, что этот тип может быть отвлекающим маневром, а сейчас сверху, в калистру, через плотный камень пробиваются монстры. «Надо заканчивать этот благан как можно скорее!» — решил он. «Да прошу этого Алекса в камере!» «Так, парень, твои сказки, конечно, интересные, но ты так и не рассказал, как пробрался к нам через толпы монстров. Только не говори, что они тебя не заметили. Эти твари разбили и космос, и поверхность Леркана на сектора, и каждый патрулирует свой участок». А, вот в чем дело. Ну ты меня не так понял, Враил. Я встретился с монстрами. Пришлось драться. И как результат?» — насмешливо спросил советник. «Уничтожил четверых». «А теперь ты точно брешешь!» — снова заорал нетерпеливый боец, который только что швырнул в гости искру. «Никто не может убить монстра бездны в одиночку!» Бойцу втурили товарищи, да и из толпы одобрительно заулюлюкали. Раздались призывы «убить гада на месте». Советник понял, что еще немного, и пленник ему не достанется. «Парень!» — нетерпеливо произнес Авраил. «Твоя история звучит слишком неправдоподобно!» «Как военный советник Леркана, я объявляю тебя своим пленником. Сдай оружие! Немедленно! Мы проведем расследование, и если ты окажешься невиновным, мы тебя отпустим. Обещаю!» «У меня нет на это времени. Я к вам вообще-то случайно заскочил», — усмехнулся гость и доверительно сообщил. «Мне нужно в другое место». Однако советник не слушал объяснений. Он уже не боялся странного гостя. «Может, искру тот и отразил, но слаженную атаку сотен бойцов точно не выдержат». «На это никаких артефактов и броней не хватит». «У тебя нет выбора!» — грозно произнес Авраил. «Но даю тебе последний шанс. Либо ты предоставляешь доказательства своим словам, либо мы тебя атакуем». «Доказательства?» «Да, что ты в одиночку уничтожил монстров». «А это?» «Сейчас покажу». На ступеньке 47-го туннеля прямо из воздуха упала отрубленная щупальца, явно принадлежавшая одному из тех странных созданий, что напали на Леркан. Но этим дело не ограничилось. От гостя по кругу разошлась волна силы, настолько чудовищной, что сначала она заглушила звучание 15 великих артефактов Леркана, которыми местные чрезвычайно гордились, а потом начала давить на источники присутствующих. От неожиданности Авраил пошатнулся и чуть было не упал на колени. С настолько сильной атакой он раньше не сталкивался. За спиной послышался ляск. Кто-то из бойцов выронил оружие, а то и сам грохнулся на каменный пол. При этом советник чувствовал, что это был не артефакт, а адепт перед ним. Что это за тип? Коснувшийся? Фу! Вздор! Как минимум перед Авраилом стоял невероятно мощный проводник. Хотя вряд ли. Советник и сам был проводником, причем Пятилучевым, Но ничего подобного сотворить и близко не мог. В памяти неожиданно всплыла новость о появлении в кластере некоего Разрушителя. По слухам, эмиссара, который как раз был мастером пространства. Причем это был не просто слух. Леркан имел крепкие связи с некоторыми гильдиями Вантана и получал от них достоверную информацию. Следом в памяти всплыло и имя Разрушителя — Алекс. В этот момент давление силы исчезло. «Этого достаточно?» — спросил адепт в красной броне. Военный советник выпрямился и осмотрелся. Часть бойцов действительно выронила оружие, но некоторые могли драться. Впрочем, если слухи правы, то ничем хорошим драка с разрушителем не закончится. «Лучше сначала выяснить планы этого загадочного адепта». Криво улыбнувшись, советник произнес. «Достаточно! Добро пожаловать на лерхан Алекс! Полагаю, нам есть что обсудить. Прошу за мной!»